Узор. Мы едем на мотоцикле с коляской. Отец, бабушка, я. Два синих шлема, один зелёный. Отец в тёмных очках, держит спину прямо, и мне хочется, чтобы он напоминал полицейского из рекламы. Но его штаны защитного цвета и парусящая со куртка спицовка сопротивляются. Нет, не похож. Бабушка сидит за ним, обхватив его руками, зажмурившись из-за ветра до китайского выражения лица. Я в коляске. Передо мной стекло, защищающее меня от ветра, поэтому я могу рассматривать бабушку, отца, рябину у дороги, дачные домики на холме. Середина лета. Отпуск отца. Пивной, гаражный. Бабушка упрасила отвезти нас к запруде, стирать ковёр. Рос говорил, напостирала на прошлой неделе и осталась очень довольна. Так никогда не выбежишь. Ковёр, сложенный в неохотный квадрат, лежит у меня в ногах. Мы прогремели мимо разрушенной церкви, куда я много раз залезался с Игорем, разозлили собаку у большого зелёного дома, и она дежурно без азарта пробежала с нами немного. Закладбищем вступили в конкуренцию с трактором, он вонял и грохотал сильнее нас, но быстро отстал. Ему как будто не надо было торопиться. С чувством гордого превосходства мы проехали остановку, на которой стояли люди, повернув голову в сторону надежды на автобус: "Подождите". Вот и, и выехали на поле, подняли пыль, задрожали по щебёнке. На поле растёт то ли рожь, то ли пшеница, я всегда путаю, а по краям интересные яркие сорняки: пижма, чертополох, василёк. Гдающая ромашка. Отец выруливает влево. Мотоцикл лезет вверх, и тут же, я знаю, жду, показывается блестящая запруда. Большой водоём за непонятную форму, как будто тесто растеклось по сковороде и не сделало с круглым блином, названный этим странным словом, внутри которого мучается пруд. Мы приближаемся к воде. Из общего пейзажа делают шаг детали. Яркие купальники двух толстых женщин, полотенца на траве, спина старика в позе рыбака, затаившаяся удочка, дети в воде. Они что-то кричат, но мотоцикл ворует их крик. Мы едем вдоль запруды, потому что ковёр надо мыть там, где в воду спускаются три бетонные плиты. На одной такой плите разложен уже чей-то ковёр, и над ним торчит задница в халате. Мотоцикл останавливается у плиты. Отец выключает двигатель, наступает необычная тишина, из которой вылетает вдруг муха. Слышится всплеск, детский крик. От ковра разгибается сухая загоревшая старуха в косынки и смотрит на нас не приветливо. Бабушка пятится с мотоцикла, потому что задрать артритную ногу не может. Отец неумело придерживает её, отдалживает руку, и бабушка без привычки берётся за неё. А сушить-то как будешь? продолжает отец, начатый демота цикла разговор. Повешу на балкон, на перила. У розы за ночь высох. На балкон, на перила, повторяет отец неисходительно, голосом, подходящим для детских планов. Выдумали себе. Как его класть-то? Отец берёт ковёр, а бабушка из-за того, что он несёт тяжёлое суйтицы и протягивает руки к отцу, как будто готова подхватить. А да вот лицом вверх, но не очень низко, чтобы воду не съехал. И тут же оправдывается, а то он висит пыльный, годами не выбивали. Когда снимала, вся исчехалась. Исчехалась. В разне отец и встаёт на плиту, осторожно сопротивляясь наклону. Отец кидает сложенный ковёр, намеренно не церемонись. Бабушка хочет вскрикнуть, но вовремя ловит слово Осторожненька, потому что у отца из-за неудобной позы и так раздражённое лицо. Она морщись смотрит, как он небрежными пинками раскладывает ковёр, и в таком необычном месте, на плите у воды из-под ботинок появляется привычный наш домашний узор. Ковёр висит на стене, где бабушкина кровать, только утром до него доходит солнце. Днём он в тени. Вечером свет люстры почти не дотягивается. Да и скучно рассматривать старый пыльный ковёр. А здесь всё на солнце. Ярко, вскрикнула от удивления чайка. Между двух охраняющих рамок веляют плющ. Внутри бурая болотная вода, в которой плавают яркие, будто срезанные цветы. В центре, на силу отбившейся от вязи веток, отплывшая на свободное место сердцевина. Похоже на большой цветок, словно кто-то прокрутил калейдоскоп и остановил на самом красивом. Старуха я вижу косится в сторону нашего ковра, а я рассматриваю тот, что она моет. Небольшой, в два раза комната с низким деревенским потолком меньше нашего. Зелёный геометрический узор, бежевый грязный фон, даже жалко старуху. Ладно, мойте. Я поехал, говорит отец. достаёт из багажника и ставит на землю бабушкину сумку с едой и покрывалом. Он дёргает рычаг, мотор взрывается и отец огибает за пруду. Кажется странным, что он умеет управляться с чем-то таким громким. А как мы будем мыть, спрашиваю я. Ты вот в ведро набирай воды и приноси мне, я буду щёткой, а ты можешь вон губкой. Я с опаской спускаюсь к самой воде. Вижу вдруг своё отражение, водоросли, и, потревожив лицо, всколыхнув ил, набираю в ведро. Бабушка нагибается и начинает тереть щёткой. Я беру большую губку, которой раньше мылись, но теперь она всегда под раковиной, где подкапывает, и провожу ею по сопротивляющемуся ворсу. Ты вот так помыль хозяйственным мылом немножко, советует бабушка. Я перевёрнутая, как на параполке, лицо краснеет. Я мылю губку, сильно пахнет знакомым чистым запахом, вспоминаются носки. Мой чистим ковёр. Я на корточках, бабушка согнувшись. Мы оба молчим, кажется, стесняемся старухи. Припекает солнце, у бабушки на носу появляется капля пота. Старуха спускается с железным ведром к воде и затаскивает его Натянув сухую руку, поскрипывая, страшно смотреть. Потом прицеливается и тщательно захватывая ближние углы, поливает свой ковёр. А когда вода заканчивается, с удовольствием распрямляется, наслаждаясь чувством в пояснице. Солнце заходит за облако, и старуха, не морщись, смотрит на запруду. Я слежу за её взглядом. Прилежные складки серой воды бегут на нас, Тёмные, как будто озябшие дети торчат блестящими головами, резиновая лодка зачем-то кружится в центре, словно борется. А сама старуха без солнца совсем почернела. Ямоглаз, худые щёки, морщинистый острый подбородок. За водой на поле, где трактор стоит в профиль ярко и ярко, и я вижу, как оттуда на нас по перепаханной земле надвигается солнце. Симнота отступает по воде, и дети вдруг весёлые, лодка ярко-зелёная, развлекательная, а дальше невозможно, больно смотреть. Я иногда проснусь и лежу, рассматриваю ковёр, делаю гимнастику для глаз, говорит бабушка. А вот эта часть как раз у моей головы висит, и я беру, видишь, вот эту веточку и веду по ней глазами до самого верха, а потом обратно. Итак, три раза, потому что сразу вставать, как проснулся, вредно. Надо немножко полежать. Так нам советуют врачи, как будто шутит бабушка последней фразы. На другой берег приезжает гордая машина красного цвета. Марку я определять не умею, но как у Мишиного отца. И задиристо газует. Рука из водительского окна подхватывает ветерок, как бы показывая, что весь этот шум даётся легко. Машина движется вдоль запруды, отбраковывая разные места стоянки. Тут близко дети, тут у дороги, наверное, не хочется, а там я помню, не спустишься нормально, только прыгать. Машина забирается на возвышение и словно отказавшись от чего-то, затихает. Тут же прорывается музыка, звуки охотно бегут по воде к нам. Уйдём куда, я не знаю, куда я не знаю, но громкость убавляют. Мы доходим до середины ковра, цветок наполовину отмыт. Давай посидим, говорит бабушка. А то вниз головой столько вся крови ж в жопу уйдёт. Мы смеёмся. Бабушка достаёт из сумки старое синее покрывало и расправляет. Вяло просится в воспоминания, рассказанные как-то на балконе после стирки. Все ещё живут в частном доме на улице Парижской коммуны. Отец как раз женился на маме, кто-то подарил молодым покрывало, и Денисочка на этом покрывале ползал по полу, потому что в доме всё-таки пол холоднее, чем в квартире. Декабрь, январь, февраль, а потом, когда родители уезжали от бабушки, покрывало уже семилетнее, неудачно постиранное, полинявшее, оставили ей. А теперь Денис заканчивает техникум. Время пролетело. Я подхватываю покрывало, мы вскидываем его, и покрывало на секунду становится парусом. Чувствует ветер, но быстро укладывается со складкой по центру. Это уже не расправить. Мы садимся. Хочешь огурчик? спрашивает бабушка. Я откусываю огурец, выпуская сильный горьчечный запах. Из раскрытых дверей красной машины на противоположном берегу Чуть повернуть голову влево, намекает какая-то музыка, но ветер мотив не узнаёт. Трое людей пытаются справиться с покрывалом: две девушки и молодой человек-водитель. Бейсболка козырьком назад. Их берег выше. Ветер сильнее. Поэтому покрывало выскакивает из рук, вызывает смех, кажется, весёлым, молодым не просится ни на какую старую улицу. Посменившимся звуком чувствуется, что началась новая песня, и кому-то из них она нравится, потому что парень подходит к машине, звук становится громче. Yo my heart, yo my soul, узнаю я. Мы с бабушкой слушаем, смотрим на воду, над ней аккуратно кружат две худенькие чайки. А старуха уже закончила, сворачивает ковёр. Интересно, как она с ним дальше? На чём повезёт. Но старуха поднимает ковёр на плечо, как бревно, и идёт категорично с укором, сворачивает на тропинку к домам. От того, что она слишком загоревшая, тёмная, неподходящая песни с маленьким некрасивым ковром ушла, нам с бабушкой делается легко и приятно, и как будто прилив сил. Ну что ж, хорошо сидеть, говорит бабушка, и это значит, что пора снова чистить. Я встаю первый, тяну бабушку за руку, чувствую привычный, так бабушка встаёт из глубокого кресла, бабушкин вес. Я слышу, как в воду спускаются приехавшие на машине девушки. Неудобным словом вещая, громко обсуждая температуру воды и дно. На крики о острого камня я смотрю на них, и как раз в этот момент парень прыгает с высокого берега поджав ноги. Сгруппировавшись, я успеваю заметить узкий чёрный плавки перед тем, как он разбивает поверхность воды, наделав много запланированных им брызг и криков. С ума сошёл. Он ушёл под воду и появился вершиной треугольника, дальше всех. Что-то крикнул, не расслышать. Но одна из девушек, как будто объясняя мне его слова, отделилась и поплыла к нему. А парень дразнясь стал двигаться дальше в центр, надрезая воду. Изменяя привычный узор за пруды. I'm crazy for you, crazy for you. Я снова узнаю мотив песни, испускаюсь за водой. Невозможно против солнца разглядеть его лица. Оно выходит чёрное, блестящее, затруднённое волосами. Он разворачивается к девушке и ждёт, пока она, приподнимая подбородок и сильно стараясь под водой, приплывёт к нему. Мы чистим дальше, приближаемся к тому краю, которую бабушки всегда в ногах. Мы уже устали. Болит поясница. Земля в элиминаторе, земля. Купающаяся компания вылезла. Я не заметил, когда из воды изоттеило бадминтон на троих. Время от времени он вытягивался в прыжке, становясь эмблемой, или неловко, почти шутя, не дотягивался ракеткой до воланчика. Я поглядываю на их бадминтон, как на включённый телевизор, и тру губкой замученный мылом ковёр. Зарейн и ген, шубаб, шубаб. Как ты думаешь, спрашиваю я, однажды мне купят магнитофон? Не знаю, отвечает бабушка, красное перевёрнутое лицо. Сейчас всё таких денег стоит. Но ты слушай проигрыватель. Там нет таких песен. Да, сейчас совсем другие песни, соглашается бабушка и бросает щётку. Всё, к чёрту хватит. Теперь ты пополиваешь его, а я сяду. А то меня уже качает, так и полечу сейчас в речечку. Бабушка садится на покрывало, я приношу воду и поливаю ковёр. Мыльные пены капашится пузырями, спешит в запруду. После каждого ведра я разгибаюсь с удовольствием, как разгибалась старуха, которая сейчас, наверное, уже дома готовит еду. Я замечаю, что пропустил конец игры. Компания улеглась на покрывало, показав мне пятки и книгу в одной руке. В наше время, конечно, песни были другие, мелодичные. Очень мне нравился Марк Бернес. Тёмная ночь разделяет любимое нас, поёт бабушка, прерываясь на дышку. И тревожная чёрная степь прилегла между нами. Ковёр, избавленный от пены, стал похож на мокрую недовольную собаку. Теперь остаётся только смириться и сохнуть. Я сажусь рядом с бабушкой. А с муси всё пели у Чёрного моря. Идём иногда вечером, уже распала, и мы с ней поём на два голоса. Есть город, который я вижу во сне. Бабушка отрывает пирожёк зелёного лука, и песня пахнет луком. О, если б вы знали, как Дорок эту тёсов пел. Видный такой мужчина был, давно уже умер. Мы едим хлеб с зелёным луком, пьём чай из термоса. С того берега поднимается чьё-то колено и ловит ветер. Сейчас голоса нет, а жопы})\вертит. Продолжает бабушка разговор про магнитофон. Я как посмотрела на эту распутину, а так и ахнула. вместо трусов, а э, какой-то шнурок в жопе. Я ложусь и тоже поднимаю ногу, потому что выяснилось, что так можно, и потому что это немного объединяет меня с теми, кто на другом берегу. Над нами без слов подёргивается электронная музыка, грустные космические сигналы. Бабушка ложится рядом, состоном распрямляя спину. Небо тянет медленные облака, отбрасывая тень на землю. И на тех, кто лежит под облаками. Я спрашиваю бабушку про облако. На что похоже? Мне кажется, корабль или такой, как будто лебедь. А бабушка отвечает: на муть. Почему? удивляюсь я. Мелодий нет, слов нет, только пищит что-то как комар. Я смотрю на неё и понимаю, что бабушка положила косынку себе на глаза, на небо не обращает внимания. Он говорит о музыке. Это Жан-Мишель Жар, отвечаю я с гордостью, что помню все три имени с кассеты брата. Господи, удивляется бабушка. Давай искупаемся, пока отец не приехал. Зря что ли брали плавки? Я достаю из сумки полотенце и плавки, отхожу подальше от воды. Да никто не смотрит, говорит бабушка. Но я знаю, что смотрят все. Мне нужно исполнить трюк. Жонглировать полотенцем, плавками и трусами, чтобы ничего голого не показалось и чтобы никто не увидел моих трусов. Растянутых с ромашками, среди которых на месте дырки вставлен василёк со старой наволочки. И кажется, что все остальные цветы собрались вокруг него. Бабушка даже смеялась, когда шила. Я оборачиваюсь полотенцем, закрепляю края, снимаю трусы. Я хочу побыстрее надеть плавки. Но задирая ногу, теряя равновесие. Плаценса я чувствую раскрывается за навесом, выпуская мою попу. Я спешу его подхватить, но не успеваю. Плаценса падает, я закрываю пах рукой, наклоняюсь, стяжусь попы и быстро тяну буксующие и перекручивающиеся плавки вверх. Я уверен, что все, особенно те, что на другом берегу меня видели. Поэтому отсюда не смотрю дальше нашего покрывала. Бабушка снимает платье через голову и просит помочь ей расстегнуть замок лифчика. Я разделяю пластмассовый крест, лямки делают шаг вниз, и бабушка вываливает грудь в согнутую в локте руку и так держит, пока другой рукой расправляет яркий лифчик искупальника. Трусы не буду менять, эти у меня не чиненные. Я подаю бабушке руку, Она подтягивается и идёт к воде, поделённая на две части: цветную и беленькую. Её тело очевидней хромает, когда голое. Не только ногой, а как-то целиком заваливается правое плечо, смещаются правые родинки на спине, о которых я забыл. На бабушкиных трусах я вижу маленькую дырочку под резинкой. Бабушка там дырку у резинки. Бабушка заводит руку за спину, и к крану проверяет дырку. Ну, наплевать, говорит она. В моём возрасте можно уже вообще голый купаться. У самой воды трава пропускает землю, и бабушка делает первый шаг. За прудом удивляется бабушкиной хромоте неравномерными кругами воды, в правую сторону уходит больше. Бабушка, чтобы пережить первую прохладу, поёт высоким голосом: Есть море, в котором я плыл, делает ещё шаг и ещё шаг и тонул. Ох, хорошо, говорит бабушка. Я вхожу в воду. Между пальцами проскальзывает липкий ил, и солнце тут же закрывается облаком. Вода холодная и тёмная, мои ноги кажутся синими. Я продвигаюсь дальше медленно. Чувствую каждый сантиметр до колена терпимо, а выше колена даже не верится. И когда вода захватывает мои плавки, сердце дёргается вверх, я глубоко вздыхаю и опускаюсь до самого подбородка. Вода, если смотреть отсюда, плотно натянута до противоположного берега. Я проверяю компанию около красной машины, и двое, как будто потревоженные взглядом, поднимаются, оставив на покрывале только читающую книгу руку, и идут купаться. Он заходит первый. обтирает грудь, брызгает на девушку, и она созвучно брызгом взвизгивает. Я замечаю момент, когда его плавки оказываются в воде, и та же вода почти нежно поглаживает мой подбородок. Скользит над длинных лапах водомерка. Попробуешь поплыть, спрашивает бабушка. Она знает, что в прошлый раз у меня не получилось. Да нет, пугаюсь я. А ты? Он: "Нет, не рискну". А вдруг сведёт ногу? Я набираю воздух в лёгкие и опускаюсь с головой. Вода холодной рукой хватает меня за макушку. Я отнимаю ноги. Какая-то сила медленно, без охоты разворачивает меня спиной вверх. Я болтаюсь, шевеля руками. Вода гудит, как от напряжения, двигает меня, пока я не упираюсь в бабушкину спину. Я выпускаю воздух шумными пузырями. И встаю на ноги прямо за бабушкой я вижу её затылок заколку капроновую верёвочку с крестиком завязанную и обожжённую чтобы не растрепалась не удержавшейся в заколке волосы намокли из воды на другом берегу выходит разборчиво ступая девушка а парень движется в нашу сторону хочет наверное перечеркнуть запруду мы с бабушкой смотрим на него а он по акули наступает на нас Мне кажется, я сейчас разгляжу его лицо. Но когда он подплывает совсем близко, я вижу только рот, мокрые волосы и усилие пловца, из-за которого лица не разобрать. Он плёёт водой и уплывает обратно. А бабушка говорит: "Ну, давай выходить, а то замёрзнем. Ты иди первый и подай мне руку". Я показываюсь из воды, примеряюсь к скользкой глине. Выясняется, что теперь холодно снаружи. Выйди по поюс, я разворачиваюсь, подаю бабушке руку, она мокро берётся за меня, на лице страх неровного дна. И несколько раз я чувствую, как она поскальзывается и крепче хватается за меня. Я тоже сжимаю её руку сильнее. Нам обоим страшно, что она упадёт. Наконец я отступаю на траву и перилами выставляю бабушке руки. Она держится за них, я опираюсь и вытягивает себя на берег. Ну, как корова вылезала. Бабушка отдаёт мне полотенце. Я с удовольствием прячусь в него, а сама накидывает на себя покрывало. Парень что-то кричит из воды и, дождавшись ответа девушки с берега, показывает, как он лежит на спине. Когда-то я хорошо плавала, говорит бабушка. А теперь хоть отруби эти ноги. Правда, на Азовском море долго надо идти до глубокого места. Идёшь, идёшь, а всё по колен. Мы переодеваемся обратно. Я снова заматываю спалтенцы, теперь придерживаю его лучше. На другом берегу я вижу парень, отгородившийся от девушек открытой дверью машины, повернувшись к запруде спиной, легко снимает плавки, показывает гладкую белизну, аккуратно разделённую на две половины и подпрыгивает, как будто даёт волю весёлой пружине внутри себя. выжимает плавки. Я стесняюсь, не рассматриваю его, но слова снял голый сами собой произносятся в голове, и от этих слов почему-то больно. Юрочка, трусики переодел? спрашивает бабушка. И я вдруг злюсь на трусики, от которых делается стыдно. Хочется пнуть землю. Я понимаю, что где-то лучше, чем здесь. А бабушка неожиданно кажется мне толстой, глупой. Да переодел я, говорю я раздражённо, но тут же замечаю, что бабушка сидит так беззащитно, с мокрыми прядями волос, поглаживает колено, и я пугаюсь своего раздражения и притворно радуюсь, пытаясь спрятать резкий голос. Какой чистый ковёр. Хорошо, повесим на стену чистенький, свеженький, наслаждается бабушка. Ковёр сохнет, потихоньку поднимает ворс, кажется, что он простил нас. Переодевшись, я сажусь рядом с бабушкой. Мы смотрим на противоположный берег. Там лежат люди, рука устала читать и заснула. По воде ленится французская песня, из которой я узнаю только слово "ностальжи". Мы предчувствуем отца, и как будто из нашего предчувствия появляется гудение, постепенно крепнет. Расталкивая чаек музыку, наконец превращается в откровенный грохот, и тут выезжает в облаке пыли зелёный, гордый с коляской мотоцикл. "Давай собираться", говорит бабушка, и мы пока отец огибает запруду, складываем покрывало, термос. Бабушка берёт в рот оставшуюся сушку, сосёт её. "Грызть нельзя, жалко протез". И поэтому Говорится отцом с помехой. Киёночку веала под коёр. Клеёночку она взяла, дразнится отец. Мне нравится быть одному в коляске. Подобно и как ответное письмо сложен обновлённый ковёр. Отец садится, за ним залезает бабушка. Мотоцикл передаёт, как она плюхнулась. И мы трогаемся. Я понимаю, что мы будем проезжать красную машину и жду, чтобы не пропустить. Мы подпрыгиваем на неровной дороге, давим придорожную траву, объезжая яму. Шумим, вот красная машина. Я тут же вижу их на покрывале. Книга оставлена открытой, две девушки лежат на животе, позвоночник, ключицы, две половинки лица, а он на спине, лицо закрыто от солнца разочаровывающей кепкой. Я хватаю глазами, что успеваю Скрещённые в лодыжках ноги, колени, ловкие плавки, впадина живота под вздёрнутыми, руки под головой рёбрами. Поворот насильственно оборвал мой взгляд. Но я обернулся, со стороны кажется на воду и напрягая шею, быстро спустился от бисболки до ног, не заметив ничего конкретного, но как будто выровнял статуэтку на полке, и мотоцикл уехал от запруды. Мы быстро пересекли поле, показалась разрушенная церковь, и Игорь появился на секунду. Напряжённое лицо, выскочило бабушкино слово: "трусики", но не случайно, а намекая. И пока намёк не успел проступить, я постарался побыстрее затолкнуть его назад. Автобусная остановка, полесадники с флоксами, хатичные курицы, собака, наверное, спит. Село заканчивается Начинается линия посаженных вдоль дороги тополей, за которыми висит вечереющее красное солнце. Я прикрыл глаза, всплеск воды, трусики, нет. Я мечтаю о магнитофоне. За веками щекотно мелькают тени деревьев. Солнце мягко шутит, и кажется, что там снаружи складывается какой-то узор. Давай его прямо на балкон, на перила. Он за ночь и за завтра точно высохнет, просит бабушка особым дружелюбным голосом, пока отец поднимается передней по лестнице с потяжелевшим от воды ковром. А если дождь, укоряет отец за не предусмотрительность. Да не обещали дождя. Не обещали ей. Да и небо ясное. Ой, ладно, небо. Отец вешает ковёр на перила балкона, цветок в центре делится пополам, И тому, кто идёт по улице Михалькова, видна половина нашего ковра. Какое дело сделали? торжествует бабушка. Дело сделали, ворчит отец и уходит ставить мотоцикл в гараж. Мы с бабушкой моемся после запруды, надеваем чистые халаты, бабушка коричневый с розовыми завязками на рукавах, на которые никогда не хватает аккуратности, и они всегда болтаются. А я шелковистый синий. бывшей бабушки на рабочей, выпрошенной мною на после мытья, потому что я видел такое в сериале. Мы выходим на балкон. Тёплый вечер, прогретый дом, бабушка гладит ковёр рукой, чистый, приятный, не то, что было. Солнце лежит за полем и оттуда розовеет. Бабушка довольна. Лอฟку просила отца. А утром сквозь сонные бормотания радио я слышу: блять. Я тут же просыпаюсь, бабушка врывается с балкона, в стёклах двери тресёт отражение улицы. Что случилось, спрашиваю я. Ковёр ёбнулся. Я в трусах бегу на балкон и смотрю. Ковёр с выгнувшимся узором валяется под нашим балконом, с садики Дмитрия Алексеевича с первого этажа. Прямо на кабачки, кричу я торжествуя. На кабачки. Спрашивает бабушка радостно. Ей вдруг передаётся моё торжество. Ну, пиздец. Пойдём скорее. Бабушка надевает платье и уже смеётся. Я натягиваю штаны и тоже начинаю хохотать. Постирали, смеётся бабушка, повязывая косынку. С мылом, ловлю я бабушкин смех. В подъезде мы хохочем так, что кажется, будто мучают какое-то животное. Оно пытается вздохнуть и сипит. Нам нужно обогнуть дом и подойти к нашему балкону между клумб и огородов, которыми занимаются жители первых этажей. Дмитрию Алексеевичу, скажем, ты что, они с Лидией плешь пройдут мне, только если заметит. Я смеюсь ещё громче, а бабушка останавливается даже, чтобы отдышаться от смеха. Пойдём быстрее, пока во дворе никого. Во дворе никого. Мы весело торопимся. С другой стороны дома мы крадёмся. Сперва нас скрывают высокие мальвы, которые торчат под окнами Валентины из библиотеки. Потом мы кажемся гигантами перед бархатцами Татьяны с первого этажа второго подъезда. Потом подозревает нас в воровстве морковка Лены, выпирающая из земли крупными яркими попами. И мы думаем, что так вот и решат, что мы идём воровать морковь, а лук какой-то неудачный. И наконец огород Дмитрия Алексеевича. Слава богу, у них балкон застеклённый, шепчет бабушка. Я смеюсь, она шикает на меня, а у самой от смеха слёзы. И мы отодвигаем флоксы Дмитрия Алексеевича и сразу видим масштабы. Пышные листики бачков примяты нашим ковром. Из-под края торчит не успевший убежать цветок. Бабушка шепчет: "Пиздец". И хватает ковёр, тянет на себя, я обхожу кабачки, поднимаю другой край, и мы с бабушкой выносим ковёр с огорода. Я оглядываюсь на разорванную грядку. Листья примяты, цветы поломаны, один цветок с ребёнком кабачка. Совсем преступление. Бабушка тоже заметила и даже морщится. Мы отходим ото кн Дмитрия Алексеевича и пытаемся свернуть ковёр в трубу, чтобы нести вдвоём шерсть внутрь. Не видели нас шепчуя? Не знаю, боится бабушка. Мы берём ковёр подмышку, бабушка идёт впереди, энергично хромая. Мы поворачиваем во двор, и как назло, у второго подъезда сидит ведьма Настя, а дальше у песочницы Галина Андреевна с Ерой. Все внимательно смотрят на нас. Твою мать, тихо говорит бабушка. Вылазили черти. Мы пытаемся пройти буднично, но, конечно, Настя удивляется. Привет, Сафроновна. Что это у тебя, Сафроновна? кричит Галина Андреевна от песочницы. Да ковёр, отвечает бабушка и немного подумав, добавляет. А люди выкинули, а он почти целый, только моль немного поела. Вы что же с помойки его? А задачивается Насти на спину. Э, так пенсию уже не платит, громко говорит бабушка, не поворачивая головы, стыдящейся со спина. Не щадит народ, кричит Вера. И мы затаскиваем ковёр в подъезд. Я тут же начинаю смеяться, а бабушка говорит: Ой, давай неси быстрее, а то Дмитрий сейчас ещё выйдет. Вечером на лавочке обсуждали, что кто-то пробрался к Дмитрию Алексеевичу на огород и там напакостил. Лидия Сергеевна, жена Дмитрия Алексеевича, обиженно двигала не вполне подходящей вставной челюстью и чуть не плача жаловалась. Столько митиных трудов, бессердечные люди. Щелчок челюстью. А ночью пришли и разорили. Взяли, кажется, щелчок челисти, только щавель затоптали календулу. Лена, недавно вернувшаяся с работы, даже пошла проверить, но у неё ничего не взяли, хоть морковь в этом году хорошая. Ночью не разглядели, наверное, решила Настя. А нищает народ, сказала бабушка с красным лицом. А мы вон с Юрой вообще ковёр с помойки подобрали. там бывают хорошие вещи. Мутно вспоминая, посмотрела на двор Лидия Сергеевна и щёлкнула челюстью. В подъезде бабушка поднималась, как будто разбила чашку в гостях, даже меньше казалось от раскаяния, взвела грех на душу. И у почтовых ящиков отцу не слово, он меня со сосвиту живёт. Перед сном бабушка накапала волосиердина, запахло Поморщилась. Да сколько там кабачков-то было, господи, две штуки. Ковёр только чуть-чуть испачкался в земле. Мы обтёрли его, досушили на полу и повесили. Неустойчивый матрас у меня под ногами, обратно к бабушкиной кровати. Сперва ковёр интриговал и гудел тайны. Мы посмеивались, потом притих и висел просто чистый. Бабушка иногда проводила по нему удовлетворённой рукой, вспоминала лето, жару и как залезла в воду. В сентябре мы принесли Лидии Сергеевне и Дмитрию Алексеевичу ведро штрифеля. Зимой бабушка испекла коржиков и спустилась к ним старенькой. Потом рассказывала, что она быстренько отдала и ушла. Хоть Лидия и приглашала, но в комнате кричал на отца и кашлял. кашлял пьяный сын туберкулёзник вышел недавно из тюрьмы однокомнатная квартира и ещё без кобачков бабушка на следующий же день отнесла им ещё банку пятиминутки той осенью в какую-то октябрьскую субботу мы после прогулки по лесу сели на лавку посидим с женщинами предложила бабушка начало шестого сумерки у вера по словам женщины раскодировался и запел муж Обсуждать это было интересно. И вдруг мимо нас прошли две мои одноклассницы: невысокие, надменные, насмешливые, главные подруги в нашем классе, теснившиеся в одном имени Юлия. Сначала я удивился, увидев их лица здесь, во дворе бабушкиного дома, без всякой школьной доски на заднем фоне. А потом, когда они вдруг обернулись и сказав что-то друг другу, разом лопнули от смеха, мне вдруг стало жарко. Знаешь, что я смотрю на них? Юли показывали мне особенно демонстративный, гнущийся смех. Я понял, что они, конечно, смеются надо мной. Мой жар получил объяснение. Я испытывал острый стыд, что сижу на лавочке с женщинами. И тут же исправил бабушкино слово на более жестокое со старухами. Я кое-как досидел до конца разговора. Теперь будет пить ещё несколько месяцев. пока не достигнет дна и вошёл в подъезд первым быстро поднялся не дожидаясь пока бабушка на каждую ступеньку встанет обеими ногами я поставил замок на предохранитель и бросил дверь покачиваться перед бабушкой я также любил бабушку по-прежнему проводил у неё все выходные но пальцем чувствовал какое-то изменение как будто стекло вазы треснуло и стало чуть иначе отражать свет на улице я Делался отстранённым, всегда шёл немного, как на поводке, впереди. По возможности не сидел на лавке с бабушкой, а если всё-таки сидел, старался выглядеть независимо. Зимой стало подниматься затапливая наши любимые полянки молчание. Первым ушли под воду разговоры перед сном. Вместе выключать свет и засыпать, перекидывая сонные слова, вдруг показалось скучным. Поэтому я говорил, что ещё почитаю и лежал с книгой, прислушиваясь. "Почитай, почитай", зевала бабушка. Бабушкино дыхание углублялось, потом прорывался первый пробный, не до конца уверенный в себе храп, а когда храп, как бы нащупыв себя, повторялся, громко показывал бабушкино дыхание, я вставал, гасил торшер и выходил в кухню. В основном я придумывал там разные истории. Воображал себя то подростком на чердаке большого особняка в штате Виргиния, то женщиной-врачом на диком западе, то полицейским из Санта-Барбары. Я фантазировал часа 2, не больше. Я знал, что ближе к 2 ночи бабушка встаёт в туалет, и если я засижусь, мне придётся как-то оправдываться, почему я не сплю. Поэтому в 2 часу ночи я осторожно, стараясь не скрипеть полами, пробирался в комнату Накрытая одеялом бабушкина жизнь вздыхала, постанывала, темнела свёртком. Я знал все тональности её сна и умел составлять с ним мелодии. Тихий скрип мог размещаться между бабушкиными посапываниями, громкий скрип у стола подходил к храпу, а если не совпадал, надо было держать паузу, пока бабушка, вздохнув, не проснувшись снова, выровняет дыхание. В финале громкий визг дивана. Я прекрасно знал все эти звуки, поэтому тогда меня насторожил новый звук, затянувшееся буква м. Я подумал, что бабушка сейчас заметит меня и старался ступать совсем тихо, но вдруг решил обернуться и посмотреть на неё. В свете уличного фонаря, нехотя освещавшего наш балкон и немножко комнату, я увидел, что бабушка лежала на боку, спиной ко мне и поглаживала рукой ковёр. Этот жест был связан с чистотой, с летней уборкой и казался странным зимней ночью. Что ты? спросил я шёпотом. Пол взвизгнул. Бабушка не ответила, но продолжила поглаживать ковёр. Такая задумчивая нежность была в бабушкиной руке, что я даже подумал, не вспоминает ли она что-нибудь. Так можно поглаживать старые фотографии. Вот и горьок рудных в Новазовске. Но бабушкино молчание испугало меня. Раз она не спит, она должна ответить. Бабушка снова протянула: "Мм", будто ей понравилось варенье. Я громко спросил: "Бабушка?" Притворство сна из-за моего громкого голоса тут же разрушилось, и бабушка застонала. Я без всякой осторожности оглушительно заскрипел полами, подошёл к кровати и потянул бабушку за плечо. Она, податливо, как лодка на воде, перевернулась. Лицо её было слегка скошенным. "Если слышишь меня, сожми руку", сказал я, повторяя то, что видел в сериале. Бабушка сжала руку, посмотрела в потолок и попыталась сказать что-то, но звуки запнулись. Лицо её тут же показалось мне недосказанным, мучающимся о каком-то важном словом. Я побежал к соседке, у которой был телефон. Глазок зажёгся тревожным светом. Потом по газ, когда соседка посмотрела в него, и пока она долго расшнуровывала дверь, два замка, засов, цепочка, ей уже стало всё понятно. С Галиной Сафроновной плохо. Я вызвал скорую, позвонил родителям и вернулся к бабушке. Она лежала в той же, мной сделанной позе, как что-то поломанное. Я подошёл к ней, и, заглянув в кровать со страхом, громко сказал ей, словно кричал в колодец: "Скоро приедет врач". Бабушкины глаза смотрели чуть вбок. Я застыдился своего громкого голоса, встал на колени у кровати и заговорил голосом, предназначенным сы ребёнку, когда он болеет. Не бойся, не бойся, уже скоро приедет. Прибежали родители. Отец в меховой шапке и с эфирепами почему-то глазами, мама в халате, на шаг позади, со смирившимся по дороге лицом. Быстро Больница совсем рядом. Слегка поплутать только дворами, приехала скорая. Пожилой энергичный врач и санитар с серым больным лицом. Когда в комнате скопилось столько взрослых, я отступил на кухню. Там все вещи казались странно спокойными. Календарь, как будто не успел отреагировать, и показывал весёлого, почти улыбающегося кокотёнка. Врач громко называл бабушку: "Моя хорошая!" Но его фамильярность была мне неприятна. Через какое-то время я услышал напряжённые усилия в комнате, пошёл туда и увидел, что бабушку, наклонив, выносят из комнаты. Она накрыта синим старым покрывалом, запруда купания. Её глаза скользили по потолку, зацепились на светильники в коридоре, пока санитар с отцом примирялись к двери, а в подъезде испуганно подпрыгнули на первой ступеньке. Дальше я не видел её глаз. Отец нёс первым, показывая на лице сложности разворота у почтовых ящиков. Я спускался следом, нервничая руками в каждом опасном месте, и особенно когда сворачивали под лестницу на первом этаже. Мама придерживала дверь подъезда. Перед скользкими ступенями крыльца не выдержала и сказала: "Осторожненько". Я сжал кулаки от напряжения. Бабушку понесли к машине. По обычному не обращая внимания, поскрипывал снег под ногами. Мама сказала мне закрыть квартиру и приходить в больницу, а они с отцом поедут вместе с бабушкой. Я побежал наверх, перепрыгивая, как будто подгорает пирог через ступеньки, а в квартире старался не смотреть на раскрытую бабушкину кровать. Я зачем-то взял бабушкины очки, повезвал шарф, удивился, что бабушкин берет и варежки лежат дома, когда её нет. Выключил свет Испугался тёмной квартиры и быстрыми, фальшиво звучащими нетерпеливой радостью шагами сбежал по лестнице. Знакомые дома стояли глупые, ничего не понимали. Морозный воздух сжимал горло, предлагая рыдания. В голове постоянно появлялась бабушкина рука, поглаживающая ковёр, испуганные глаза,скривлённый рот. Из-за зимнего бега в голову пробилась песня из фильма Она звучит там, когда герои бегут по зимней дороге. И я с радостью, чтобы не вспоминать бабушкин народ, подхватил её. Какими были мы на старте уже не то. Пропала прыть, но даже второй строки не помнил. Начинал опять: "Какими были мы на старте, какими были бабушкины глаза. У главного входа под фонарями больница расправляла плечи, а потом в темноте терялась" Я побежал к священной двери, через которую мы с бабушкой много раз заходили в регистратуру. Но там, конечно, было закрыто. За окнами дёргался ночной лампой гардероб, один опустошённый халатик висел на крючке. Я побежал вокруг здания, дёрнул дверь, ведущую в больничную церковь, но она тоже была закрыта. Какими были мы на старте, вспоминал я, уже не то. В темноте больничного двора Зелёными квадратными окошками смотрел на меня. Ой, нет, но короткое холодное слово вываливалось против воли. Морк. Тут же лицо капы. Не бойтесь, не бойтесь. Вспомнилась ещё одна строчка: "Жизнь переменить". С обратной стороны больницы я увидел приоткрытую дверь. Полоска жёлтого света вывалилась на ступени. Машина скорой помощи стояла там же и смотрела на меня пустой равнодушной кабиной. Я побежал к этому входу, поднялся по ступенькам и решительно открыл дверь. Внутри сидела за столом толстая медсестра и о чём-то смеялась с красивым высоким мужчиной в пуховике. Увидев меня, она тут же подскочила и спросила: "Куда ты?" А я растерялся, потому что не знал, как объяснить про бабушку, и потому что этот неожиданно красивый мужчина чуть всё-таки испорченный трикотажной шапкой на голове стоял очень близко от меня и, повернувшись, не успел сменить выражение лица, по инерции улыбался мне. Я сказал: "Тут бабушка". Мужчина вдруг сообразил: "Да, это вот сейчас мы привезли" и показал головой вглубь больницы. А-а, села обратно медсестра: "Это иди вон через стеклянную дверь по коридору до конца, там реанимация". Я пошёл, чувствую, как они придерживают разговор. До того момента, пока я зайду за дверь, я успел поймать возобновившийся голос медсестры. Вот так я и говорю. Коридор напряжённо светился, моргал в одном месте, а в конце коридора на скамейке сидел отец и держал в руках меховую шапку. А где мама, спросил я. Да мать там, пустили её, сказал отец добрым голосом. Садись. Садись, посиди. Я сел рядом с отцом. От него пахло сигаретами и чем-то гаражным, кислым. Отец спросил. Чай перепугался, сделав ставку на это простоватый чай, который должно было показать, что не очень и страшно. Но я не поддался и почти надменно ответил: "Да нет, не особенно". Он вздохнул, как-то мечтательно произнёс переиначенное нежностью слово "малыша", вытянув и И погладил меня по спине. То, что он понимает, что я, конечно, испугался, уизвило меня, вспомнилось и стало мучить незначительная и в обычный вечер не нужная подробность. После ужина бабушка переливала молоко в эмалированную кружку, и я, скрывая лицо, отвернулся от отца к дверям в реанимацию. Двери были большие. Узорчатое стекло в них напоминало тонкий треснувший лёд, и с последних сил удерживающий свои кусочки. Красные трафаретные буквы категорично требовали не входить. В реанимации горел яркий медицинский свет. Смотреть на него было неприятно, но иногда за дверями возникало зашифрованное стеклом движение, мимолётное, как рыба под дном. Хотелось поймать и разгадать его, но оно ускользало. Больше мы с отцом не заговаривали. только вместе посмотрели на уличную дверь, когда она громко хлопнула. Красивый мужчина ушёл, и сейчас я разгадал в нём водителя, уедет по вызову. Мы ждали. Михайловая шапка покачивалась на пальце отца, а когда останавливалась, он подталкивал её снова. В какой-то момент я почувствовал, что нужно посмотреть на двери, и увидел, что в реанимации зародилось тёмное пятно. Начало целенаправленно расти. Переменяя узор, надвигаясь на красные буквы, стало ясно, что оно идёт к нам. Отец тоже заметил это, распрямился и отложил шапку. Я закрыл глаза.